Вопрос морали или медицины? Перечень. Букингемский дворец, Вензорский замок, Сандрингем-хаус, Кларенс-хаус, Палата лордов, Палата Общин, Риц, Совой, Кларидз, Дорчестер, Баркли, Коннат. Гроссвеннер Хаус, клуб УАИС, клуб Брукс, клуб Будлс, клуб Карлтон, клуб Объединенный Оксфорд и Кембридж, клуб Ист-Индии, Деваншира, спортивных и частных школ, морской и военный клуб, клуб Реформа, клуб Путешественники, армейский и морской клуб, Королевский автомобильный клуб, The RAF Club, Клуб Бифштекс, Клуб Гаррик, Клуб Севил, Клуб Артс, Челси Артс Клуб, Клуб севич Соха Хаус, Клуб Граучо, Телецентр BBC, Фортнум энд Мейсон, Дирекция независимого телевидения, Лондонские студии, студии Шепертон, студии Пайнвуд, студии Элстри, 20 век Фокс, редакция дейли Телеграф, редакция Таймс, редакция Лиснер, редакция Татлер Вок, Ванни Тифер, Вокхаус. Пользуюсь настоящей возможностью, чтобы безоговорочно извиниться перед владельцами управляющими и работниками, перечисленных выше именитых и неименитых заведений, а также перед сотнями частных домов, офисов, приборных панелей автомобилей, столов, каминных полок и любых полированных поверхностей, которые с легкостью можно добавить к этому постыдному списку. «Вы, может быть, хотите...» чтобы за прошлые мои преступления меня отовсюду изгнали? Запретили? Забаллотировали? Или как-то еще покарали? Что же, тогда вам самое время протянуть руку к телефонной трубке и позвонить в полицию или секретарю клуба. Содеянного не воротишь. Признаюсь, я нарушал закон и употреблял в общественных местах вещество, официально признанная наркотиком класса А. Я, можно сказать, повергал роскошные дворцы, благородные дома и безупречные изысканные учреждения в состоянии жалкого бесчестия. Одно дело тогда, другое теперь, и все же некоторые из вас придут в ужас, читая это. И не потому, что вас тут легко потрясти, но потому, что вы были обо мне виноваты лучшего мнения. К тому же, у вас могут иметься дети, которые вдруг да и прочитают о моих плачевных похождениях, и вы опасаетесь, что они воспримут прочитанное как разрешение или по тачку попыткам воспроизвести длинную дорожку кокаина, которая протянулась из 1986 года в 2001 год. «Ах, Стивен, как вы могли?» Такая слабость, такое недоумие, такое самопотворство, такое оскорбление деятельному, завидному уму, кое наградила вас природа, уютному и любящему дому, в котором взрастили вас ваши родители. Вот тут-то и возникает адское затруднение. Мы оказываемся перед необходимостью выбора между тем, что можно назвать подходом, построенным на наркотическом пристрастии, И под кодом построенным на личной ответственности. Существуют и всегда будут существовать те, кто о наркотической зависимости и слышать не желает. Если говорить подробнее, они отвергают посылку, обозначающую такую зависимость как болезнь, которая овладевает человеком столь же уверенно и устойчиво, сколь и любое хроническое расстройство наподобие диабета или астмы. Они видят лишь слабость. Отсутствие твердости характера, недостаток силы воли и хилые попытки найти себе оправдание. А уж когда они слышат у достойных общественного внимания типчиков, которые разглагольствуют о трудностях и стрессах, их просто рвать тянет. «Нет, вы только посмотрите!» «Богатые, привыкшие к непомерным гонорарам, перезахваленные». Забалованные так называемые знаменитости, получив первую дозу гнусного порошка, опускаются на четвереньки и носом втягивают его и хрюкают точно откапывающие трюфели свинья, а потом, после долгих лет беззаботного злоупотребления этой дрянью, Угробив носовые перегородки, обратившись в параноиков и растеряв немногих своих настоящих друзей, принимаются блеть. Так я же больной! Я страдаю наркотической зависимостью. Помогите! Я намеренно расписываю это самыми черными красками, и все-таки знаю, некоторые из вас увидят в последнем предложении корректный или, по меньшей мере, убедительный анализ. На наркоманов. Принято взирать морща в отвращении нос. Точно так же, как на болезненно тучных бедняк, ковыляющих перевалку по супермаркетам среднезападных штатов Америки. Но эти несчастные моллюски могут, по крайней мере, оправдываться бедностью и неведением, как главными причинами пристрастия к медленно убивающему их высокофруктозному кукурузному сиропу, мороженному и сосискам, зажаренным в кукурузном тесте. А где взять такие оправдания рок-звезде, биржевому кудеснику, актеру, радиожурналисту, автору бестселлеров или эстрадному комику? Противоположный угол ринга занимает полный антипод этого безжалостного приговора. Он пытается доказать, что наркотическая зависимость есть состояние, нередко унаследованное или врожденное а единственный способ преодолеть его, пусть даже оно не является, так сказать, настоящей болезнью, состоит в том, чтобы относиться к нему как к болезни. Я хорошо понимаю, с каким презрением, завистью, негодованием, пренебрежением и нетерпимостью взирают в нашем мире многие на столь омерзительно названную и столь омерзительную по сути своей культуру звезд. Избалованное меньшинство, которому я поневоле принадлежу, чуть ли не подталкивают к вере в то, что его воззрение на что угодно, начиная с политики, искусства, религии и общественного устройства, гораздо ценнее, чем воззрение рядового человека. Ох, как скромно мы, ох, как улыбчиво верховодим всем прочим обществом, получая... «Больше дармовщины, внимания и возможностей, чем нам требуется, между тем как заурядные, реальные люди изнывают в борьбе с повседневностью, неухоженные, неуслышанные, отгребаемые бульдозерами или, по меньшей мере, отталкиваемые на обочину жестокой пустой культурой, которая ставит славу превыше всего, даже денег». Вот уже четверть века, как я пользуюсь определенной известностью в моей стране и лет 15 за ее пределами. В России, Канаде, Новой Зеландии и Австралии. Книги мои переведены на десятки языков. Впрочем, поездив по Восточной Европе и Южной Америке, я обнаружил, что меня принимают за странно видоизменившийся гибрид Джереми Кларксона и Джеймса Мэя из BBC-шной программы Top Gear. Примечание. Кларксон и Мэй – телеведущие и журналисты, ставшие звездами благодаря их шоу «Топ Гир». Они первыми добрались на автомобилях до северного магнитного полюса Земли. Конец примечания. Каким-то образом, обличие рослого упитанного англичанина со странными волосами находит отклик в глазах среднего болгарина или боливийца – если только можно находить отклик в глазах, разумеется. Вспоминается чудесная строчка Энтони Бёрджеса из его напечатанной, если не ошибаюсь, в «Обсервере» лицензии на приключения киношного ремесленника Уильяма Голдмана. Примечание. Уильям Голдман родился в 1931 году. Романист, драматург, и один из самых авторитетных и успешных голливудских сценаристов, дважды лауреат премии «Оскар» – «Киноклассик». Конец примечания. Бёрджес приводит самоопределение кинозвезд. Люди, зазря наделенные случайной фотогеничностью. Впрочем, не исключено, что они выглядят иначе. Люди, случайно наделенные зряшной фотогеничностью. Так уж случилось, что я познакомился с Уильямом Голдманом в середине 90-х, когда Джон Клис в изумительном приступе щедрости арендовал судно, на котором около 30 пассажиров смогли подняться вверх по Нилу. Примечание. Джон Клис родился в 1939 году. Британский актер, сценарист, режиссер, участник легендарных Монти Пайтон. Конец примечания. Нам, приглашенным, надлежало собраться в лондонских угодьях Клиза и ни о чем больше не думать. Транспорт до аэропорта, билеты на самолет, стирка белья, кормежка, осмотр достопримечательностей, познавательные вечерние лекции, обо всем позаботится наш плавучий Клариджс мирно скользящий по речным водам от Каира к Асуанской плотине. Один день запомнился мне особенно ясно. Мы стояли в тени древнего луксорского пилона, а наш гид рассказывал об иероглифах и иных возвышенных материях, и я задал Биллу несколько вопросов, от которых до того дня по застенчивости воздерживался. Как-никак он был героической личностью, написавшей приключения киношного ремесленника. А перед тем сезон, все еще остающийся актуальным и безумно никак не меньше интересным рассказом об одном годе жизни на Бродвее. А помимо того, Голдман написал сценарии Бутча Кассиди и Санденса Кида, всей королевской рати, марафонца и принцессы-невесты, и как раз в то время пытался решить, принять ему или не принять предложение Роба Райнера и его студии «Кастл-Рок» переделать для экрана мизери Стивена Кинга. С непростительной, как мне представлялось, бестактностью я кое-как выдавил из себя боязливый вопрос. «Так э, что же на самом деле представляет собой Роберт Редфорд?» «Ну, — ответил Билл, — «Скажите сами, что представляли бы собой вы, если бы ни разу за 25 лет не услышали слово «нет»?» «Лучшего ответа и не придумаешь. Прожить десятилетия, не услышав слово «нет»» Это нельзя, конечно, назвать необходимым и достаточным условием обращения в избалованного поганца или человека, с которым невозможно иметь дело, Однако такая жизнь в изрядной мере приближает вас к объяснению некоторых весьма неприятных особенностей тех, кого именуют звездами. Вообще говоря, все это несколько смахивает на доводы, которые используются для оправдания людей, выросших среди бедности и надругательств, и не позволяет объяснить, Почему многие из тех, кто жил в обстоятельствах столь же нестерпимых и ужасных, не стали гангстерами или подсевшими на крек головорезами, способными без всякой жалости до смерти забить старика, который попросил их не шуметь? Есть же люди, пережившие детство, которого мы и представить себе не в силах, и тем не менее закончившие университет, и ведущие жизнь, наполненную свершениями, добротой и семейным счастьем. Подобным же образом есть признанные звезды Том Хэнкс, если наобум вытащить имя из звездной распределяющей шляпы, которые добры, самокритичны, профессиональны, неизбалованы и скромны настолько, насколько сие вообще возможно. «Итак, вернемся к наркотикам. Как я могу объяснить непомерную трату времени и денег, которой сопровождалось мое пятнадцатилетнее пристрастие? Десятки, если не сотни тысяч фунтов, и такое же количество часов, отданных нюханью, хрюканью и так далее, часов, которые я мог потратить на писательство, актерскую игру, размышления, прогулки – на жизнь. Каким-либо объяснением я даже подступиться не могу, но могу по крайности попробовать рассказать, как все было.